Драконья серия. Немного о принцессах и драконах. Принцесса медленно ехала на огромном вороном жеребце, поигрывая тяжёлой булавой. Могучие бёдра плотно сжимали блестящая бакаска скакуна, налитые мышцы играли под упругой кожей. Огромная копна из сине-чёрных волос была собрана в хвост. Временами принцесса останавливалась, пытаясь пальцем достать кусок мяса, застрявшего в зубах со вчерашнего ужина. Наконец ей это удалось, и принцесса целую минуту размышляла, как с ним поступить. Решив, что еда на дороге не валяется, она проглотила невидимые глазу крошки и тронулась дальше. Высокие сосны тянулись к едва видневшемуся солнцу. Небо выглядело разорванными синими клочьями между их стройными рядами. Часом спустя принцесса оказалась перед входом в огромную пещеру, заваленным громадным камнем. Ничто не выдавало присутствие дракона, но принцесса была не из новичков. Опытный взгляд следопыта позволил ей заметить ороговевшие чешуйки с драконьей шкуры на камнях возле входа, а породистый нос учуял едва различимый в воздухе запах тухлых яиц. Принцесса подошла к входу и из досады ударила кулаком по камню со всей мочи. Эй, чудище поганое, выходи на смертный бой биться. Эхо ещё долго отражалось от окрестных скал, нависших над пещерой. Ага, сейчас, глумливо донеслось из глубины пещеры. оно мне надо? Ты обязан принять вызов. Воинственная дева в недоумении почесала затылок, повторно ударив по камню, на этот раз ногой. О, бегу. И когда в последний раз мылась? Дракон продолжал издеваться. Тебе какое дело? С негодованием ответила принцесса, упираясь при этом ногами в землю и всем телом пытаясь отодвинуть камень с пути. А что? Мне тебя не мытую жрать, прагматично спросил дракон. Ещё небось в шее, видимо-невидимо, не говоря о кишечных паразитах. Принцесса не видела, но явственно представила гримасу отвращение, которое перекосило и без того жуткую морду монстра. "Выйди, пожалуйста!" Из её глаз прыснули слёзы. "Ты ведь пойми, у нас через неделю праздник всех мужчин, а я обещала одному принцу сапоги из драконьей кожи, у дочери соседского короля алмазная копье во владениях, а она тоже на него глаз положила. Уведёт же" А через две недели у вас праздник всех женщин. И тебе нужен футляр для губной помады из драконьей кожи для мамы, сестёры, кучи подружек. Чудище саркастически хмыкнуло. Принцесса решительно вытерла слёзы и, подложив меч под камень, стала использовать его как рычаг. Камень медленно начал сдвигаться в сторону. Да ты уже пятая за эту неделю. Как вы мне все надоели, идиотки влюблённые. Дракон неторопливо пополз по направлению к запасному выходу.